Глава 22 Убивая время. Как правило, миссис Фрой всегда жила на солнечной стороне улицы. Однако этим вечером длинные черные тени вязов, казалось, проникли и в ее разум. На нее без всякой причины нашла тоска. Сквозь листву, оплетавшую окна, больше не пробивалось зеленое сияние солнца. Но к сумраку она давно привыкла. Из соображения экономии лампу не зажигали до самого последнего момента, и на унылые вид из спальни, окна которые выходили на угол кладбища, она тоже не обращала внимания. Столько лет прожив в домах приходских священников, у Фроев вошло в привычку жить поближе к церкви. Всякий раз, глядя на покосившиеся надгробия забытых мертвецов, она приучила себя представлять себе великое воскресенье. Могилы вдруг распахиваются, и их просветленные обитатели взмывают в воздух, точно блестящий фейерверк. Но в этот вечер, когда все зеленое стало серым, ее впервые охватили сомнения. Интересно, подумала она. Полезно ли спать так близко к гниющим трупам? При обычных обстоятельствах она бы только посмеялась над этой мыслью. Но ее не отпускало тяжелое липкое беспокойство. Неясные тревоги и смутные предчувствия раз за разом пробегали по ее сознанию. Она твердила себя, что будет бесконечно рада, когда Винни благополучно вернется домой. Путешествие ведь всегда риск. Иначе железные дороги не предлагали бы страхования. А вдруг Винни заболеет в дороге, и ее оставят где-нибудь в чужом зале ожидания. Может случиться что угодно, катастрофы или чего доброго, что похуже в газетах столько пишут о страшных историях с девушками, путешествующими в одиночку. Не то чтобы Винни была прямо уж девушкой, слава богу, но для своего возраста она все же была слишком юной. В этот момент миссис Фрой взяла себя в руки. «Осталось всего две ночи», — напомнила она себе. «Должна бы радоваться, а не умирать от тоски. Пора выяснить, в чем причина этого настроения». Вскоре ей показалось, что она нашла истинную причину своей подавленности. Это было пятно от ежевики на лучшей скатерти, которая так и не отстиралась солью. «Глупая», — сказала она. «В стирке выкипит». Скорчив ружицу над гробием, она решительно зашагала из комнаты вниз по лестнице искать мужа. Вопреки обыкновению, она нашла его в гостиной, сидящем в темноте. «Ленивец почему-то еще не зажег лампу. — спросила она. «Сейчас». Голос мистера Фрой прозвучал необычайно вяло. Я размышлял. «Скверная привычка. Знаешь, это поразительно. Венсом столько раз уезжал, а вот впервые я чувствую тревогу за ее безопасность. Эти поезда континентальные. Пожалуй, я старею. Как будто земля тянет меня вниз». У миссис Фрой ёкнуло сердце. Значит, и он тоже уловил это предчувствие. Не говоря ни слова, она очиркнула спичкой, повернула фитиль, зажгла лампу и надела стеклянный колпак. Пока стекло прогревалось, она посмотрела на лицо мужа, едва видимое в слабом свете. Оно казалось бледным, бескровным, костлявым. Лицом человека, которому самое место под окном, в сыром углу — Они рядом с ней на пружинном матрасе. При виде этого она взорвалась праведным гневом, как женщина, не мрака и уныния. «Чтоб я больше не слышала от тебя таких речей», — отчеканила она. «Ты не лучшая мисс Парсонс. Ей всего-то шестьдесят шесть, а в последний раз, когда мы возвращались из города, она жаловалась, что автобус был битком, и ей пришлось стоять». Я сказала, дорогая, не стоит всем напоминать, что вы не из высшего света. А потом добавила, займите мое место, я ведь еще молодая. А пассажиры в автобусе засмеялись? — одобрительно спросил мистер Фрой. В круге мягкого лампового света его лицо уже не казалось таким бледным. Прежде чем ответить, миссис Фрой дернула за шнур и с грохотом сомкнула зеленые занавески, отсекая мрак за окном. Еще как смеялись, ответила она. А потом кто-то даже начал аплодировать. Но когда я решила, что шутки достаточно, я это прекратила. Я просто посмотрела на них. Хотя миссис Фрой гордилась своим комедийным даром, чувство достоинства у нее всегда брало вверх. Она держала голову высоко, словно все еще усмиряла воображаемую публику и спросила: А где сок? дорогая, боюсь, он все еще сидит на улице, ждет, когда пора идти встречать поезд. Хотел бы я объяснить бедняге, что сегодня еще только среда. Я объясню, твердо заявила миссис Фрой. Сок! Огромный пес тут же вывалился в комнату, хотя обычно он был слишком избалован, чтобы слушаться определенная стальная нотка в голосе хозяйки действовала безотказно. Миссис Фрой вынула из жестяной коробки три бисквита и разложила их в ряд на подставке у камина. «Посмотри, милый», — сказала она. «У мамочки для тебя три печенья. Вот это за сегодня. Но Винни сегодня не приедет. Это за завтра, но и завтра Винни не приедет. А вот это за пятницу. В пятницу Винни приедет, и ты пойдешь ее встречать. Запомни, вот это». Сок поднял на нее глаза с выражением крайнего напряжения, янтарные глаза, сиявшие разумом из-под прядей шерсти, ведь голову ему еще не стригли. Он все понял, уверенно сказала миссис Фрой. Я всегда могла говорить с животными, видимо, у нас с ними одинаковые вибрации. Я чувствую, что у него на уме, и он всегда понимает, что на моем. Она вернулась к подставке у камина и подняла первое печенье. «Это за сегодня», — пояснила она. «А сегодня уже прошло, так что можешь съесть сегодня». Сок с готовностью включился в игру. Пока он оставлял после себя кружки на коврике, миссис Фрой обратилась к мужу. «Значит, для нас с тобой сегодня тоже закончилось», — сказала она. «И слава богу, хотелось бы, чтобы ты помнил». «Дурной тон то заранее встречает неприятности, которые к тебе и не собираются заглядывать. Чего ты ухмыляешься?» Мистер Фрой, глядя на сока, который как раз хрустел последним печеньем, не сдержался от смеха и, указывая на собаку, с легкой насмешкой процитировал. «Он понимает». Вид его лица заставил миссис Фрой забыть о своей минутной растерянности. Он выглядел лет на 10 моложе. Теперь и речи не могло быть о том, где ему следует спать этой ночью. Она погладила сок и поцеловала его в нос и стряхнула крошки с его шерсти. «Да», — резко сказала она, — «он понимает, даже лучше, чем ты. Разве не видишь, что он пытается убить время?»